Глава 35. Финиш. Борт Корона 11 и Двойной Звезды. 11 декабря 2016 года. Ломов быстро влез в скафандр. Конструкция была похожа на лаванские. Переходный отсек там. Готовы? Да. Антон неуклюже шагая в пустолазном прикиде, протиснулся в кесон. Тот не был рассчитан на пятерых. Отшизовавшись, все по очереди прицепили фалы и вышли на верхнюю площадку отражателя. Цоканье подковок еле доносилось через скафандр. Площадка была обнесена леерами, а вниз уходил чёрный рубчатый параболоид Застья Ортис. Анигилятор стоял с краю, и Ломову он напомнил громадную телекамеру на станении. Фа, посматривай вокруг, если что, дай знать. Понял. Ломов внимательно оглядел станину. Она была шарнирной, позволяя вывернуть антимат практически в любую сторону. Антонов усмехнулся. Ему надо было, чтобы анигилятор перегнулся через край площадки и заглянул вниз. Со станиной он справился быстро. Телекамера плавно ушла за площадку, а вот с управлением пульт включился сразу, высветил всё как полагается, но вот чтобы включить аннигилятор, полагалось ввести код. Знать бы какой. Может, сбегать за имперцем, предложила О. Он у меня живо разговорится. Верю, но лучше не надо. У нас всего несколько минут осталось. Ангиане уже опомнились, понадевали брони и прочёсывают все палубы. Когда они появятся здесь, нас спасёт только антимат, а он зараза не хочет, командир сказал Архан застенчиво. А давай я попробую. У меня третий уровень по программированию. Ого, ничего себе. И ты молчал. Так никто ж не спрашивал. И не нужно вроде было. Ясно, займись этой железякой. Архан неуклюже протянул провод от пульта к шлему, где стоял переходник для нейроинтерфейса и замер. На экране компа потоком пошла цифирь, замельтешили непонятные индексы. Ломов подумал, что надо бы и ему базу закачать. Быть программистом полезно. Антонов усмехнулся. Полезно. Сейчас вообще непонятно, что же делать. Воля добился, молодец. И что теперь, в бегах жить? Да ни хрена. Вернуться на лва и чего-то там добиваться? А долго это продлится? Успеет ли он хотя бы регистратуру пройти до того, как его загребут? Мало того, война, а законы военного времени везде одинаковы. Ломов насупился. Придумаю что-нибудь. Не может такого быть, чтобы вовсе выход не светил. Не должно так быть. Командир готово. Во, ну ты даёшь. Давай тогда врубай под корешок. Именно. Глаза Ломов зажмурился и отвернулся, и всё равно вспышка была настолько ярка, что залила светом всё вокруг, будто второе солнце взошло. Анигилятор извергал тоненькую струйку позитронов и антипротонов, но белый пламень атомного распада затмевал всё. Всё. Выключение антимата Антон воспринял как наступление полной тьмы. Открыв глаза, он глянул наверх. Туда уходил выпуклый борт, а на высоте десятого этажа нависал громадный диск грузового отсека. Ух ты. Ломов приблизился к леерам и глянул вниз. Отрезанный параболоид отплывал к планете, похожей на громадную чашку без дна. Архан отчекал его неровно, зубчато, и края до сих пор рдели, отекая расплавом. Отражатель плавно перевернулся, и Антон посмотрел в гигантское зеркало. Оно отразило рудовоз с огрызком короны, дико искажая, вытягивая и расслаивая. Завершая кувырок, параболоид отдалился ещё больше, отставая от кораблей. Дожидаться, пока он канет в атмосферу, Антон не стал. Время уходило. Всё, ребята, возвращаемся на рудовоз. Устроим облаву там, а потом вернёмся сюда, только со стороны носа. АО, фал там остался. Да, командир. Ну вот и отлично. Соединив фалы в один, все пятеро оттолкнулись от площадки и медленно поплыли к недалекому контейнероносу. Доплыли они до головной части и уже оттуда проторенным путём выбрались к части контейнерной, по очереди пройдя в вакуум отсек. Так, будем осторожны. как бы наши друзья сами не подсунули нам какой-нибудь пакости, будите, бдим. Антон приглядываясь, прислушиваясь, принюхиваясь даже, вышел в центральный коридор. Ничего и никого. Осторожничая, они прошли до самой рубки, но никого так и не обнаружили. Интересно, что следов крови нигде не осталось. Ангеане всё тщательно убрали, даже покорёженные переборки кое-где заменили. Похоже на то, что двойную звезду они уже считали своей и отнеслись к трафике по-хозяйски. Ну-ну. Архан Можешь проверить, нет ли тут где жучков, ну, подслушивающих и подглядывающих устройств. Сейчас я там в тесте 1 видел. Сбегав в каюту, Гьялец вернулся, согнувшись и глядя на маленький приборчик. Поводив им везде, Архан поматал головой. Пусто, командир. Ну и ладно, сказал Антон слух. Чует моё сердце, что ангеяне скоро сюда вернутся. Их кораблём сейчас только фейерверки пускать. Хотели трофей заполучить, а гребли кучу проблем. Наверняка они сюда вернутся, поскольку им деваться некуда. И мы их встретим, заключил АО. Боюсь, не всё так хорошо, как кажется. Имперцы заявятся в тяжёлой броне, а у нас вон одни скафандры. Да, забыл спросить. Архан, ты анигилятор заблокировал? А как же, запоролил? Молодец. Ну что, идеи есть? О чего? Пожал Фа о плечами. Устроим им ещё одну засаду. Ломов покачал головой. Второй раз имперцы не купятся. Вот что, в этих контейнерах, там, что сплошметал или чего ещё имеется? Сейчас Архансоннул проводок с себе в нейроразъём, а другой конец подсоединил к терминалу, висевшему на переборке. Помолчав секунд 10, Гиалис сказал: "Ну, кроме взрывчатки и слитков, там ещё буровое оборудование, бочки со смолопластом. Стоп, большие бочки, по 200 л. Много? 5 штук пойдёт за работу". Антон всех загрузил работой и сам забегал, готовясь к торжественной встрече. Хуже всего было то, что он понятия не имел, что сейчас творилось на короне. зная привычку Ангеяна к дисциплине и порядку, он представлял себе, что в эту самую минуту на бывшем приматочнике идёт генеральная уборка и тщательная подготовка к зачистке. Антон был более чем уверен, что стыковочный узел заблокирован намертво, так что если даже рудовоз и захочет уйти сам, то ему это не удастся. Корона вцепилась как клещ. С другой стороны, в экипаже короны истинных бойцов мало, иначе диверсанта бы они бы заделали козу. Янгеяне сами плохо понимают, с кем они столкнулись и сколько у них врагов. Пока Архан настраивал дверную автоматику, реятяне прикатили пять бочек со смолопластом. Каждую бочку откупоривали и выливали густой тягучий гель прямо на пол переходного отсека. Пяти бочек хватило, чтобы уровень смолопласта поднялся сантиметров на 40, почти до комингса. При нормальном давлении герметик вёл себя спокойно. Весь тут, весь командир Архан, закрывай люк и блокируй. Да грос. Крышка люка с шелестом уползла в пазы. Готово. Оптический интегратор включён до да, гроз. Так, готовь разгерметизацию вакуум-отсека и отходим в контейнерную часть. Все отступили мимо кают и скрылись за люком. Антон осмотрел коридор. Сюда выходили двери трёх кают: кают компании, рубки, переходного и вакуум-отсека. Вроде всё продумано, ловушка готова. Сегментный люк, чмокнув, ушёл в переборку. Глухо донёсся свист воздуха, стравливаемого через кисон. Тут же на переборке замигало табло: осторожно вакуум. «Ага. Где здесь терминал? Хочу посмотреть». «Здесь, командир». Ближайший терминал обнаружился в агрегатном отсеке. Антон вывел на экран изображение переходника. Пусто, тихо. На полу блестит ванна, полная смолопласта, похожего на крепкий чай. «Коа, надо будет постоять, вернее, повисеть в дозоре, в малом вакуум-отсеке». «А, который у контейнеров?» «Во-во, а то как бы наши насолобые братья по разуму не отважились зайти нам в тыл». «Понял, пошел». «Подожди. Ао, как там с провизией?» «Только жидкое есть, попить, но питательно». «Да сойдет», — махнул рукой Коа. «С голоду не помру». Таина совал ему в скафандр в специально предназначенный для этого гнезда три маленьких термоса. «Кушай, поправляйся». Коа хохотнул и развалистой походкой направился к вакуумотеку. Через минуту Антону пришло от него сообщение на нейрошунт. «Я на месте, все тихо». Ломов слегка расслабился. Половину экипажа Короны они ликвидировали, но пока что им просто везло. Насолобые сильны технологиями, а схватиться в рукопашную – это не для них. И сразу было видно, что если даже на прямоточнике служат вояки, то явно неопытные. Вот что бы он сам делал, узнай, что на его корабль проникли чужие. Мигом бы переодел своих людей в боекостюмы и прочесал бы все палубы, обязательно выставив посты возле аннигиляторов у входов. В принципе, ангиане так и поступили, но припозднились, доверившись первому впечатлению. Ушел бот, стало быть, и экипаж с ним. Корабль пустой. Бери и пользуйся. Конечно, они не могли знать, что это каторжники пробрались на борт, не спросясь. А надо было. Командир Антон тут же глянул на монитор. Нарисовались, хмыкнул он. Чик сотрёшь. На экране были видны ангеяне в бронескафандрах с тяжёлыми лучемётами в руках. Они походили на роботов-андроидов, очень осторожных, опасливо перешагивающих комингс. Попробовав кончиками пальцев в перчатке смолапласт, первый из имперцев Храбра перелез в отсек Паша Гала смешно задирая ноги. Герметик стекал с них в вязкими струями. Второй, третий, четвёртый, пятый, шестой. Отлично. Первый толкнул люк. Тот, естественно, не поддался. Пульт тоже не работал. Тогда Империус отступил на шаг, вскинул лучевик и дважды выстрелил. Сгустки плазмы пробили люк на вылет. Две проталины слились, окружённые бело-жёлтой каймой раскалённого металла. Это длилось малое мгновение, а затем крышку люка резко выдуло в коридор. И воздух из переходного отсека рванул, как будто пушка выстрелила. Герметизация тут же дала себя знать. Смолапласт будто вскипел, начал разбухать, вздыматься, поднялся имперцам по колено, по пояс и застыл. Могучие фигуры в сверкающих доспехах выглядели комично, выглядывая из коричневой раковистой массы, на солобе раскачивались, пытаясь выбраться, но герметик держал крепко. У половины вояк лучемёты тоже оказались окунутыми в смолапласт. Там оружие и осталось. как меч короля Артура в камне. Некоторые из ангеян были до того не расторопны, что у них и руки увязли по локоть. Один такой боец стоял в наклоне, и обе его конечности были погружены в смолопласт. Другой нагнулся вбок и дёргался теперь, желая вызволить левую руку. Третий и вовсе не удержал равновесия, в момент разгерметизации рухнул на одно колено и теперь выглядывал из смолопластовой ловушки, как пловец в бассейне. Коса по грудь, снаружи голова и правая рука. Как только воздух ушел из переходного отсека, внешний люк моментально закрылся, отрезая корону от двойной звезды. Разумеется, увязшие ангиани переговаривались со своими, голосили, требуя высвободить их из плена, но добиться этого было непросто. В принципе, большая часть на столовых могла вылезти из бронескафандров, оставив те торчать в смолопласте, но сначала нужно было перекрыть все утечки и поднять давление до нормального. Проще говоря, надо было закрыть внешний люк большого вакуума отсека. Командир, тут эти вылезли, дожел к уа. Понятно. И куда они намылились? По-моему, хотят прокинуть мостик до кессона. О, они круглую плиту тащат. Наверное, заварить хотят люк. Ясное дело, мы же его заблокировали. Ну, пусть маются. Антон задумался. Чтобы заделать внешний люк в кессон вакуум отсека, потребуется усилия как минимум троих человек. Куа, сколько их там? Пока двое. Эти тянут мостик-переходник. Ещё двое ждут с плитой на площадке. Ну, где маяк отражатель того? Понятно. Стреляешь метко. Веревку пережгу с 25 шагов. Отлично. Когда мостик будет установлен и эта парочка с плитой потащится, дождись, пока они до середины переходника дотопают и перешеби его. Если имперцы будут с фалами, пережги их. Пускай полетают. Понял. Минут через 5 кого передал. Мостик я развалил, тее поплыли. Плету свою потеряли. Фалы я им пережёг, а те двое, что переходник монтировали, скрылись в кесоне. Понятно. Ждём продолжения. И Ломов дождался. «Командир, корабль финишировал». «Что? Какой еще корабль? Ангианский?» «Суперкрейсер Миретт».